Ольга Баскова. «Близнецы по несчастью». Роман серия «Детектив. Рулетка». «Москва. Эксмо. 2010 год». Категория 16+. аннотация Никиту, коллегу знаменитой журналистки Кати Зориной, снедает честолюбие. Ему тоже хочется добиться высот в профессии. Наконец, настает его «Звездный час». В редакцию приходит письмо с просьбой опровергнуть обвинения в предательстве, прозвучавшие в СМИ в адрес ветерана войны Прохоренко. Никита жаждет самостоятельно провести первое журналистское расследование. Не поставив никого в известность, он берет отпуск за свой счет и отправляется на место давних событий. Скоро он понимает, успех в этом темном деле придет к нему лишь ценой жизни.